Глава 16. Стёкла разбитых ночей. Под кроватных чудовищ почти не осталось. Большинство перебрались в людские сердца. Дестин сидит в своей гостиной в одном халате, и его тёмные влажные волосы полукольцами ложатся на шею. Ему пришлось срочно покинуть ванну ради встречи с детективом. отчего его образ кажется небрежным и приобретает эдакий богемный шик. Рядом с ним сидит мужчина средних лет с неприметной внешностью, но цепким взглядом. Однако Дастин не обращает на него внимания. Он же одно раз всматривает фотографии одну за другой. На каждом снимке Санни Ховард. Вот она выходит из какого-то дома, вот направляется к метро, вот скрывается за дверями полицейского участка. Что она там забыла? Резко спрашивает Дастин неприметного мужчину. Его зовут Леон, и он частный детектив, которого актёр нанял после того, как понял, самостоятельно разобраться во всей этой подозрительной ситуации вокруг рыжей, он не может. Я пока проверяю это, мистер Лестерс, отвечает детектив. В этом участке у меня нет знакомых копов, и достать информацию сейчас весьма проблематично после скандала о взяточничестве, который Мне плевать, что это был за скандал, перебивает его Дастин. который в последний год был не в курсе новостей родного города. Работа в США отнимала всё его время. Просто узнай, что она там делала. Узнаю, твёрдо обещает детектив. Это дело времени, сэр. Могу лишь предположить, что она свидетель по какому-то делу и её вызывали на допрос. Свидетель? С недоумением повторяет Дастин. Такое раньше ему и в голову не приходило. Но теперь вдруг его посещает странная будоражащая мысль. А что, если рыжая Франкенштейн стала свидетелем какого-то преступления и поэтому сбежала от него, испугавшись, что её найдут? Но зачем тогда она взяла деньги? Если Санни была в опасности, она могла просто попросить его о помощи, и он бы не отказал ей. А может, она попала на крупную сумму денег? Но почему промолчала? А может быть, рыжая вовсе не свидетель, а обвиняемая? Она обкрала кого-то ещё, и полиция пронюхала об этом? Переставший листать фото Дастин озвучивает свой вопрос Леону, тот задумчиво отвечает, «Есть и такая возможность. Но мне всё-таки кажется, что она свидетель, а не выпущенный под залог преступник. Уж поверьте моему опыту. Хотя это всего лишь предположение. Скоро я точно узнаю, что мисс Ховард делала в участке. Жду информацию. Там есть ещё фотографии. Она встретилась кое с кем». Дастин листает дальше. Он всё больше и больше приходит в недоумение, потому что не понимает логики действий Сани. Она едет к своему бывшему дому, затем направляется в дьявольский квартал, не зная, что за ней неотступно следует нанятый им детектив. Потом направляется в клуб, где слушает выступление рок-групп, а потом убегает от какого-то смутно знакомого парня с забитыми татуировками руками. На одном она обнимает его, на втором парень держит лицо Сани в своих широких ладонях. На третьем он склоняется к ней так, что их лбы соприкасаются. Качество фотографии не слишком хорошее, однако видно, что между ними что-то происходит, что-то личное. Дастин чувствует укол ревности в сердце, ощутимо болезненный. Эта девчонка невыносима. Почему она вечно где-то находит себе мужиков? Нет, ну какого чёрта, а? Дастин пристыдно рассматривает снимки и злится. Ему неприятно мысль о том, что кто-то может касаться его Санни. Чёрт, его? Да нет же, не его. Но всё же она красивая, красивая и несчастная. Дастин вглядывается в её лицо, в лицо парня, а потом вдруг вспоминает, кто это. Это Чет, друг Санни, музыкант из её команды. Бывший команды, разумеется. Она же всех кинула. И вот она стоит с этим Четом, и лицо у неё такое, словно она вот-вот заплачет. На нём печать боли, и Дастин, словно чувствуя эту боль, на миг прикрывает глаза. «О чём они говорили?» — спрашивает он детектива. «Я далеко не всё слышал, сэр. Подобраться близко было невозможно. Слышал лишь обрывки фраз. Они говорили что-то о проблемах с деньгами, и парень обещал, что поможет достать ей их, если нужно». У неё явно какие-то проблемы, из-за которых она перестала общаться со всем своим окружением. Как я понимаю, парень с татуировками случайно увидел её и бросился следом, а она убегала. Я едва не потерял их, усмехается детектив. Вот как, задумчиво произносит Дастин, касаясь пальцами подбородка. Ревность всё ещё дерёт его сердце, но беспокойство за рыжую становится всё больше и больше. Какие группы выступали вчера в том клубе? Сейчас узнаю. Моментально отзывается детектив и берёт телефон. Спустя пару минут Дастин узнаёт, что Санни ходила не просто в клуб, а в клуб, в котором выступали в связь с солнцем. Она ходила туда, чтобы встретиться с друзьями? Не похоже. Иначе бы не убегала. Значит, она скучала по ним. Это не вписывается в выстроенную им картину того, что Санни Ховард мелкая мошенница и воровка. Может быть, она действительно вляпалась во что-то плохое. Если это так, то он должен быстрее узнать во что. И спасти, и спасти. Он не может перестать о ней думать и не может оставить её в беде, даже несмотря на то, что она позволяет себе обнимать всяких уродов. Чет никогда не нравился Дастину. Что было дальше? спрашивает актёр. Они быстро попрощались, она дала ему свой номер, посмотрите это фото и убежала. Сумела ускользнуть от меня, признаётся детектив. Но я знаю её адрес. Сейчас мисс уже дома, а с утра я снова буду рядом с ней. Отлично, нервно говорит Дастин, которому не терпится докопаться до правды. Хотя завтра я поеду с тобой. Детектив удивлённо приподнимает бровь. Вы, сэр? зачем-то уточняет он. Я из-за проблем с очередным разрешением на съёмки я буду не занят. Хмыкает Дастин. К тому же мои сцены почти отсняты». Он достает телефон и, под изумленным взглядом детектива, звонит Хью. «Отмени интервью завтра днем», — говорит Дастин. «Или перенеси. Не имеет значения. Завтра у меня важные дела». И он кладет трубку. «Отлично. Заедете за мной во сколько там вам надо», — велит он детективу. «Но, сэр», — возражает тот, — «это моя работа, и, боюсь, вы будете лишь мешать». Но для него желание Дастина слишком эксцентрично. Я оплачу тебе деньги, приятель, и немалые. Поэтому я буду решать ехать мне с тобой или нет. Я не собираюсь мешать и буду делать всё, что ты скажешь, но я должен её увидеть, понимаешь? Это важно. Леон не понимает. Он вообще чаще сталкивается с делами о супружеской неверности, и ещё никто из его клиентов не просил взять его с собой, чтобы вочию убедиться в измене. Конечно, Леон работает и с делами по-настоящему опасными, благо квалификация позволяет. На такое дело он бы точно не стал брать клиента. Однако слежка с заржеволосой девчонкой не кажется ему чем-то из ряда вон выходящим. Пусть клиент едет с ним. Он будет сидеть в машине и наверняка начнет портить настроение, если увидит, как рыжая вновь обнимается с кем-то. Но Леон благоразумно молчит. «Вы во всем должны будете слушать меня, сэр. Обещайте». Обещаю и заплачу по двойному тарифу. Я заеду за вами в 6:00 утра, обещает детектив. И я не идиот, заявляет Дастин, понимая, что ли он может про него думать. Я знаю, сэр. Нет, серьёзно. И я серьёзно, сэр, с совершенно невозмутимым лицом говорит детектив и уходит. Дастин остаётся один. Он снова просматривает снимки с Санни, чувствуя, как безумно скучает по ней. И снова ощущает болезненные уколы ревности. Он пытается понять, что же случилось с Франки. Может, ему только кажется, что с ней произошло несчастье, и он так пытается оправдать её. Он не знает. Знает лишь то, что хочет эту девчонку. Красивая, только рыжее волосы стали тусклее. Или виновато освещение? Раньше Санни казалась ему ярким солнцем, а теперь же едва светится. Или ему это снова лишь кажется? Дастин прижимает к губам медальон. Он хочет найти её прямо сейчас, встретиться, поговорить ещё раз и вытребовать правду, но он не может этого сделать. Ему вновь вспоминаются её жаркие поцелуи, избившееся дыхание и прядка волос, выбившаяся из-за уха. Она была для него не первой и не последней, но он не может забыть её. Может, потому что он был у неё первым. Он никогда так не боялся причинить кому-либо боль, как ей в ту ночь. А потом боль вернулась к нему, душевная. Отчаяние, страх, ярость. Вот что он испытал, когда Сань не ушла. Проклятие. С ним не было такого, даже когда его бросила Сальма. Дастин проводит некоторое время, продолжая думать о рыжей, а потом к нему приходит Октавий. Веселый, нетрезвый. Из бара, где он зависал со старыми друзьями. Даже несмотря на то, что он растрепан и явно не в себе, Всё равно выглядит красавчиком. Не зря его прозвали сладким. Дастин впускает его в свои апартаменты и с любопытством рассматривает. Обычно Октави и Ричард, другой, уверенный, плавный, знающий себе цену. Но сейчас он не в себе, нервный, с резкими движениями, кривой ухмылкой и странно блестящими глазами. Мне стало хреново, чувак, говорит Октави, улыбаясь. И я решил зайти к тебе. Как здорово! Я так тебя ждал, ухмыляется Дастин. Он не слишком любит гостей, но на самом деле рад, что сейчас будет не один. Иначе его сожрут собственные мысли о Санни Ховард. Октавий кажется ему неплохой компанией. За этот год они даже подружились. Нет, не стали лучшими друзьями, разумеется, но иногда перекидывались парой друг-другой стаканчиков в каком-нибудь элитном баре. Курили, расслабляясь в полутьме и не думая о том, что очередной назойливый журналист хочет заснять их ради сенсации. Октавий помогал Дастину вжиться в образ рок-звезды. Он знакомил его с миром музыки, с фанатичным блеском в глазах рассказывал о выдающихся музыкантах, особенно барабанщиках и устраивал экскурсии в студии звукозаписи, где познакомил с парнями из группы Красные лорды. Даже учил играть на гитаре и на любимых барабанах. Для Октавия это было не просто развлечение. Волею судьбы Дастин стал одним из посвящённых в его тайну и знал, кто скрывается под маской. С ним не нужно было притворяться, что-то утаивать и заворачиваться. При Дастине Октавию мог смело упоминать о том, что барабанщик Лордов это он, и рассказывать о разных примочках к установке, о качестве железа, о том, как звучит тот или иной ритмический рисунок. Единственное, о чём Октавий никогда не говорил с Дастином, Это алелит. У тебя есть что-нибудь выпить? спрашивает музыкант, проходя в гостиную. И его слегка покачивает. В глазах то ли злость, то ли раздражение, то ли страх. Тебе уже хватит, бросает Дастин. Блондин не слушает его, идёт к барной стойке. Наливает виски себе, а потом и Дастину, кидает в бокалы лёд и выпивает залпом. Дастин с интересом за ним наблюдает. Что случилось? Ничего, чувак. Я просто хочу выпить, отвечает Октавий, берёт с собой бутылку и заваливается на диван. Давай со мной. По твоей морде видно, что что-то случилось. Выкладывай, велит Дастин. Я конченный дурак, вдруг весело объявляет Октавий. Дастин приподнимает бровь. В смысле? Искал её. Октавий со стуком ставит бокал на прозрачный столик. Кого её? Не сразу понимает Дастин. "Ты девчонку, Лил, мою Лилит". Октавит трёт лицо ладонями и нервно смеётся. "Вот оно что. В тебе проснулся романтик?" усмехается Дастин. Почему-то ему смешно. Наверняка приятель не привык, что женщины посылают его, а подружка рыжая, скорее всего, так и сделала. "И что? Она послала тебя?" сочувствую. "Выпей-ка ещё стаканчик". Не послала, глухо отвечает Октавий. Да же так? Неужели твоя Лил переспала с тобой и бросила, продолжает веселиться Дастин. Ты чувствуешь себя использованным? Заткнись, прикрикивает на него Октавий. Ты не понимаешь. Чёрт, я не должен был искать её. Знаешь, чего мне это стоило? Давно не чувствовал себя таким жалким. Современт пепельных цветов в матях. Ты её любишь, что ли? недоверчиво спрашивает Дастин. Октави улыбается. Нет, скалится. В его улыбке веселья ни на унции, и глаза так болезненно блестят, что актёру становится жаль приятеля. Я хотел извиниться. Просто извиниться. Это плохо? Нормально, пожимает плечами Дастин. Так она не приняла извинений? Она даже не захотела меня увидеть. Меня она не захотела увидеть. Меня, понимаешь, меня. Октави пьяно смеётся. Дала мне понять, что я её недостоин. Он сбивчиво рассказывает Дастину, что весь день уговаривал себя на то, чтобы позвонить Лилит и извиниться, однако она изменила номер телефона. Тогда он, поломав собственную гордость, поехал к ней домой. Помнила адрес? Дверь открыла её светловолосая подружка и сказала, что Лилит больше тут не живёт и никогда больше жить не будет. А для него, Октавия, она вообще, можно сказать, умерла. И он ушёл. Сначала Октавий был в ярости. Ему казалось, что его просто послали, да ещё и откровенно поглумились. Он поехал в какой-то клуб, а потом в бар глушить свою злость. Но там ему стало тоскливо, и алкоголь, музыка и красивые девушки больше не помогали. Он ушёл И решил наведаться к дастину, дом которого находился неподалёку от бара. Сейчас Октави находится в состоянии злой растерянности и обиды. Он не собирался идти у неё на поводу, не собирался просить быть с ним. В конце концов убежать было её выбором. Он не собирался так унижаться. Но сделал это и вместо удовлетворения получил стрелу в сердце. Знаешь, до чего я дошёл? Только не смейся, иначе я разобью тебе лицо. Не смейте. Я искал девушек, похожих на неё, её типаж. Типаж королевы драмы. А когда я с последней такой малышкой оказался в кровати, или это было на балконе, я назвал её Лил. И знаешь, что самый паршивый мужик? Что? спрашивает Дастин. Ей было плевать, как я её зову. Лил. Элис, Наталья, неважно. Главное, что я позволяю ей быть собой. А она? Лил. Лилит. Его язык начинает заплетаться. Она всегда меня поправляла, когда я называл её неправильно. Она поправляла, потому что хотела остаться собой. А им всем плевать, кем быть. Главное получить меня. Ты ведь понимаешь это? Понимаешь, я знаю. Эй, «Не смотри на меня так, мужик! Она мне не нужна! Мне нет дела до этой девчонки!» «Но какого черта она так со мной?» И он вновь тянется к бутылке. «Тебе хватит!» — выхватывает бутылку Дастин. «Ок, ты иди и проспись! Хочешь, поедем завтрак твоей Лилит вместе?» — от всего сердца предлагает он. Тот смеется. «Зачем? Я же сказал, она мне не нужна!» Так где какого хрена ты называл своих девчонок её именем? Весело интересуется Дастин. Откуда я знаю? взрывается Октавий. Думаешь, мне это нравится? Понятия не имею. Может быть, тебе нравится вспоминать её где-нибудь в душе? Не может перестать подкалывать приятеля Дастин. Первый раз у нас был в душе, вдруг заявляет ему Октавий. Зачем ты мне это напомнил? Чёрт. Чёрт. «Чёрт! Проклятый Кезон! Я летел сюда и точно знал. Даже думать о ней не буду, но она поселилась и в моей голове». Он садится так, что локти оказываются на коленях, и запускает пальцы в светлые волосы. «Как всё достало! Нет! Ну почему она ко мне не вышла? Почему велела сказать, что её нет?» «А может, её и правда в этой квартире больше нет?» задумчиво говорит Дастин, как и с Анни. Может быть, эта Лилит пропала вместе с Рыжей? И в курсе того, что с ней случилось, может быть, они вместе что-то натворили? Слушай, Окт, если больше не будешь пить, поедем завтра искать твою Лилит, и ты скажешь ей все, что о ней думаешь, окей? Окей. Нравится эта идея Окту, которого постепенно начинает клонить в сон. Пить много он никогда не умел. Он засыпает прямо на диване в гостиной под звуки работающего телевизора, и последнее, что Октавий слышит, это... По нашим источникам, предварительное закрытое слушание по делу студента, похитившего двух девушек, назначено на ближайшие дни. Что ведущая новостей говорит дальше, Октавий так и не узнает, окончательно погружается в сон. Лилит снова снится ему, и снова с длинными волосами. В этом сне она целует его и растворяется. Я прихожу домой и тут же встречаю Джессику. Она сидит на диване в гостиной, пьет кофе и лениво щелкает пультом. Ждет меня. Возможно, ей не хочется постоянно приезжать ко мне, но Эмма Мунлайт заставляет контролировать меня. «Привет», — говорю я ей, заставляя себя улыбаться. «Здравствуй», — отвечает Джессика. «Где ты была?» «Гуляла?» «С кем?» «Одна?» У тебя лицо странное. Что-то случилось? Я была в полиции, говорю я осторожно, достаю из холодильника банку газировки и сажусь на диван. Они сказали, что в аварии виновата Мэк, моя тётя, и закрыли дело, потому что нет состава преступления. И я коротко рассказываю ей о разговоре с детективом. Даже так? удивляется Джессика. Она в курсе моей ситуации. Интересно. Камеры, свидетели. Не удивлюсь, если появятся нужные результаты экспертизы, подтверждающие правоту копов. Ты ведь понимаешь, что здесь есть лишь два варианта. Каких? устало спрашиваю я. Тётя, чёт, Лилит, мои мысли сейчас взорвутся и голова разлетится на части. Или тот, кто подрезал твою тётю, имеет деньги и власть, а поэтому легко спрятал концы в воду. Или дело настолько бесперспективное, что детектив не хочет портить свою статистику раскрываемости дел. Может быть. Я много думала об этом. Хотела нанять адвоката, но но Мэк против, говорит, что боится, признаюсь я, и что не хочет неприятностей. Она просила оставить всё как есть, ни во что не вмешиваться, но я так не могу. Я делаю несколько больших глотков, и шипучий напиток холодит моё горло. Возможно, её предупредили, отвечает Джессика. Попросили не вмешиваться в это. Знаешь, Санни, мать едва не потерявшая сына, не захочет рисковать ещё раз. Я замираю. Об этом я даже не думала. Угрожали? тихо спрашиваю я. Думаю, что если тот, кто виноват в аварии, действительно богат и имеет определённый вес в этом насквозь прогнившем обществе, то он не станет угрожать напрямую, скорее намекнёт. Пошлёт своих поверенных людей, возможно, даже с подарками и цветами, и те вежливо, но твёрдо попросят молчать, отвечает Джессика. А просить можно по-разному. Ты так хорошо разбираешься в этом. Смотрю я прямо в её тёмные глаза. Внутри меня клубится злость. «Думаешь, быть личным секретарем Эммы Мунлейт — это перебирать бумажки, озвучивать каждое утро расписание и таскаться следом с документами?» — усмехается Джессика. «Нет, крошка Санни, секретарям приходится делать много грязной работы. И мне тоже приходилось. Эмма не любит лично марать руки». «Прости, если за дело», — говорю я. «Я просто слишком зла». «Не за дело», — отвечает Джессика. Я действительно делаю такие вещи, но это мой выбор, подчёркивает она. Я сама захотела эту работу и старалась заполучить её долгое время. Из-за сестры? спрашиваю я. Возможно, Джессика жалеет, что под действием чувства алкоголя рассказала мне свой секрет, но не показывает вида. Нет, качает головой Джессика. Я стала работать на Мунлайтов ещё до того, как сестра познакомилась с Ароном. Мне всегда казалось, что Эмма это идеал современной женщины: стильная, уверенная в себе, богатая, и я хотела быть похожей на неё, забывая о том, что наши позиции изначально не равны. Она дочь сенатора, а я дочь скупщика старой техники. Наша семья никогда не была богата, хотя мои родители были достойными людьми, которые прожили честную жизнь цани. Вот только честность не принесла им денег. Улыбается она то ли мне, то ли каким-то старым воспоминаниям. Они были настолько счастливы, что у них не было амбиций, амбиций и денег, и власти. А я изо всех сил карабкалась вверх, чтобы получить это. Знаешь, за что я благодарна своей сестре, вдруг спрашивает она меня. За что, удивляюсь я. Она понимала меня как никто и всегда поддерживала Была в курсе, как для меня важна карьера. Во всём уступала мне. Сестра специально пошла учиться в второсортный колледж, потому что знала: родители помогают мне оплачивать учёбу в престижном университете и не потянут помощь и мне, и ей. Наверное, я должна стыдиться этого. Отец и мать давали мне часть денег на учёбу, потому что я сама не могла заработать столько на своих подработках. А ещё они знали, что Нью-Йоркский университет не терпит бедных. Я должна была одеваться подобающе, иметь подобающий телефон и ноутбук, постоянно ездить на стажировки в другие страны, соответствовать детишкам богачей, которые поступили на учёбу по воле своих родителей. Я тогда много чего не понимала, идеализировала. Такие как Эмма Монлэйт казались мне небожителями, и я думала, что став её личным секретарём, приближусь к Олимпу. Но нет, коротко и хрипловато смеётся Джессика. Именно тогда я и стала понимать свою ценность. Личный секретарь, почти что личный слуга, должен делать всю грязную работу, срываться с места лишь по звонку, выполнять всё, что захочет хозяин. Но слуга всегда останется слугой, верно? Когда я это поняла, я хотела уйти, но тут заберя меняла моя сестра, и я осталась. Я всегда была верная миммунлейт, но когда дело дойдёт до интересов моей сестры, я их защищу. Выплачу свой долг. Джессика залпом допивает остывший кофе. Но надо признать, денег мне платят немало. Ты сильная, говорю ей я. Сильная? Не знаю. Я просто иду к своим целям. Зачем я рассказываю тебе это? с недоумением спрашивает она. Сэнни Ховард, с тобой слишком легко. Если бы твое сердце не было занято, я бы заинтересовалась тобой. Ухмыляется Джессика. Ей нравятся девушки, а характер у неё поистине мужской. Ты была бы идеальным парнем, улыбаюсь ей я ей. Но если ты хоть кому-нибудь расскажешь об этом, грозит она, то тебе будет плохо. Я понимаю, что это шутка, но её взгляд на мгновение делается стальным. Не скажу, касаюсь я её предплечья, ты же знаешь. Знаю. А ещё я знаю, что сегодня ты была около своего старого дома. Надеюсь, ты не нарушила договор, пристально смотрит на меня Джессика. Я была в таком смятении после посещения полицейского участка, что на метро приехала не сюда, а туда, признаюсь я. А потом пошла в клуб и в парк. Я не рассказываю ей про Чета, профессора Бланшета и Лилит, а она больше ничего и не спрашивает. Просто пристально разглядывает Я помогу тебе, вдруг заявляет Джессика. Хоть я и не Эмма Мунлейт, но всё-таки связи у меня есть. Может быть, что-то получится узнать. Спасибо, искренне говорю ей я. Джессика вскоре уходит, а я остаюсь одна. И все мои мысли снова возвращаются к Лилит. Мне нужно связаться с ней. Я достаю свой старый телефон, в памяти которого сохранились оба её номера, переписываю их и выйдя на крышу, звоню с новенького дешёвого мобильника, который купила по дороге. Нужно соблюдать осторожность, иначе даже благосклонность Джессики не поможет. Мне страшно, что Лилит не ответит. И по первому основному номеру, который был известен всем её знакомым, я действительно не могу до неё дозвониться. Мне говорят, что обслуживание абонента приостановлено. Тогда я молюсь, чтобы Лилит ответила на звонок по второму номеру. Идут долгие гудки. долгие, как сама вечность, однако Лилит не поднимает трубку. Я пишу ей сообщение, кусая от отчаяния губы. «Лилит, это Санни! Пожалуйста, перезвони мне, я очень переживаю за тебя!» Сообщение доставлено. Я жду ее звонка, сама не своя от волнения и страха за подругу. Пусть мы не общались год и я так ужасно поступила с ней, но она остается близким мне человеком. В ожидании я читаю в интернете статьи о том, что произошло с Лилит. Их много, но информации в них почти нет. Не разглашаются имена ни преступника, ни жертв. С одной стороны, это радует. Лилит, как будущей актрисе не нужна такая огласка, с другой ужасает. Имя преступника должны знать. За свои деяния нужно уметь держать ответ. Проклятый Бен. Как он только додумался до такого? И что он сделал с Лилит? Что он заставлял её делать, что она вытерпела. Об этом я даже не хочу думать. А потом я натыкаюсь на старые комментарии к новости в одной из соцсетей и ужасаюсь. Кто-то возмущён преступлением и требует покарать преступника по всей строгости закона. Однако некоторые люди пишут, что девушки пробыли в плену всего несколько дней и остались живы. Значит, ничего страшного с ними не случилось. И вообще, настоящие похитители держат людей в плену годами. Может быть, девушки всё это подстроили и просто решили наказать парня за то, что он, к примеру, встречался сразу с двумя? Мне хочется написать им что-нибудь в ответ, потому что я знаю, это не так. Их предположения полный бред. Бен действительно был влюблён в Лилит, и скорее всего, на самом деле помешался. Я вспоминаю странные телефонные звонки, которые пугали подругу И понимая, что это были первые звоночки его безумия. Чтобы не написать ничего комментаторам, я бью себя по рукам и жду. Она перезванивает почти через час, и я тут же хватаю телефон. Алло, говорю я спешно. Лилит, это я, Санни. Ты слышишь меня? Алло. В трубке тишина, но я чувствую чьё-то тихое дыхание. Лилит, это ведь ты? шепчу я. Я очень волнуюсь за тебя, я. «Извини, я только обо всём узнала. Прости меня, малышка, что не была с тобой, что не помогла тебе. Я чудовищная подруга, можешь не прощать меня, но... Лилит, скажи что-нибудь!» Прошу я почти в отчаянии, широко раскрыв глаза и глядя на тёмно-синее низкое небо. «Санни», — слышу я, наконец, тихий голос подруги. «В этом голосе нет ничего, он бесцветный, а раньше был таким задорным, Я уже по одному слову понимаю, что с подругой что-то не так. Что-то. Что может быть не так с человеком, которого похитил психопат? Всё. Лилит, произношу я дело на бодром голосом. Я очень по тебе скучаю. Я тоже, шепчет она. Я так, так рада, что ты позвонила. Это ведь правда, ты, Санни? В её голосе столько хрупкой склеенной по кускам надежды, что я задерживаю дыхание. Правда, говорю я. Как ты, Лилит? Я понимаю, что это глупый вопрос, но не знаю, что ещё могу сказать. Её голос заставил меня растеряться. Я не знаю. Наверное, хорошо. А ты? Как ты? Где ты, Санни? В Нью-Йорке? а ты, Лилит. В поезде. Выехала из дома. Я теперь всегда буду дома, отвечает Лилит. Почему? спрашиваю я с замиранием сердца. Санни, я. И тут её голос ломается. Я вздрагиваю от боли, которая скрывается в нём. Небо надо мной темнеет и поднимается ветер, который стрелой несётся по улицам. Я больше не могу быть актрисой, признаётся Лилит. Что за глупости ты говоришь? удивляюсь я, стараясь оставаться спокойной, хотя мне становится плохо. Ты просто не видела меня. Она вдруг тихо смеётся. И этот смех не нравится мне ещё больше, чем надлом в её голосе. Тихий, потерянный смех больше похож и на плач. Я хочу тебя увидеть. Твёрдо говорю я, потому что чувствую, мы должны встретиться. Я обязана поддержать Лилит, мою бедную глупую Лилит. Конечно, это опасно для меня, но я не могу поступить иначе. Я с ума сойду, если не сделаю этого. Завтра. Лилит сглатывает и замолкает. Что завтра? спрашиваю я. Завтра предварительное слушание. Тихо-тихо так, что я едва разбираю слова, произносит Лилит. Я буду в Нью-Корвине. Я уже еду. Я тебя встречу, тут же обещаю я. Ты ведь знаешь, да? Теперь я чувствую в её голосе страх и стыд. Да, как можно более спокойно отвечаю я, понимая её. И она называет мне номер поезда и время прибытия. Спасибо, что позвонила, шепчет Лилит напоследок. Я думала, ты забыла меня. Ты же мой друг, ободряюще говорю я. Я никогда тебя не забуду и не оставлю, что бы ни случилось. Друг, повторяет она. Санни, куда ты пропала? Я расскажу тебе завтра. Мы прощаемся, а когда я провожу по экрану Понимаю, что пальцы дрожат. Мне становится не по себе, и ощущение такое, будто бы я попала в ловушку из камнепада. Я безвольно опускаюсь в кресло, стоящее на крыше, и смотрю на мерцающие огни большого города. Ветер становится все сильнее, и его порывы словно пощечины. Небо нависло над домами, угрожая вот-вот расколоться надвое и осыпать осколками ночи. «Моя девочка Лилит». Надеюсь, она справится. Мы справимся. Спустя час небо всё-таки раскалывается, и сверкающие словно осколки капли дождя барабанят по окнам. Я сижу на кровати и машинально пытаюсь погладить свой кулон, но понимаю, что его на мне нет. Диана сорвала его с меня, и мне ужасно горько, что я потеряла единственное, что осталось мне от Дастина. Того Дастина, который любил меня. Того Дастина, с которым я была счастлива. моего дастина наша последняя связь оборвалась ночью я почти не сплю под тоскливый аккомпанемент дождя я думаю о том как мне быть если эмма мунлейт узнает о том что я хочу встретиться с лилит она меня в порошок сотрёт ей всё время кажется что секрет её дочери вот-вот раскроется и она ужасно мнительна тогда я решаю попросить помощи у Джессики которая должна меня контролировать Я звоню ей рано утром и прошу о встрече. Говорю, что приеду к её дому хоть сейчас, но она осаждает меня и приезжает сама. Ну и что ты хотела? спрашивает Джессика, которая, несмотря на раннее утро, выглядит идеально. Лёгкий макияж, собранный в пучок волосы и идеально выглаженный брючный чёрный костюм. "Спорим, вчера произошло что-то, о чём ты мне не сказала?" Она пристально на меня смотрит, ждёт ответа. Да, говорю я, понимая, что я должна перетянуть Джессику на свою сторону. Моя подруга, она попала в ужасную ситуацию. И я рассказываю ей о Лилит. Джессика курит тонкую сигарету, слушает меня, на её лбу появляются вертикальные морщинки, а тонкие пальцы стучат по колену. Кажется, рассказ о Лилит её впечатлил. Я слышала об этой истории в прошлом году, медленно произносит она. Ублюдков в нашем мире так много, что им теряется счёт. Значит, твоя подруга была одна из жертв? Той, которая сумела убежать, осторожно поясняю я. Всегда говорила, что от мужиков одни проблемы, фыркает Джессика. Козёл. А что ты хочешь от меня, Санни? Я хочу встретиться с Лилит и не хочу, чтобы Эмма узнала об этом, честно отвечаю я. Это ведь нарушение договора. Помоги мне, Я не могу оставить Лилит. Джессика тушит сигарету, для неё у меня в доме есть пепельница, и с улыбкой смотрит на меня. А что я за это получу? спрашивает она. А что ты хочешь? Ночь с тобой. Как тебе? В её глазах любопытство, в моих, кажется, паника. Ночь со мной? повторяю я. Зачем? Она касается моих волос и неспешно перебирает их. Ты красотка, Санни. Твои волосы словно огонь. И фигура ничего. Может быть, ты мне нравишься? Джессика склоняется ко мне так близко, что почти касается губами моей щеки. Я чувствую её духи с пудровым ароматом. Я смотрю в её глаза, и она вдруг начинает смеяться, а после отсаживается от меня. Я шучу, Ховард, говорит Джессика. Извини, не могла удержаться. Выражение твоего лица было весьма забавным. Ты действительно милашка. Я помогу тебе, решает она. Езжай к своей подружке, прикрою тебя. Спасибо, Джессика. Искренне благодарю я её. Может, всё-таки поцелуешь? улыбается она краешком тонких губ. Я целую её в щёку, дружески. И надеюсь, этому уроду дадут срок по максимуму, говорит напоследок Джессика. Ненавижу подобный мусор. Мы выходим из дома, и я, поддавшись порыву, обнимаю её в знак благодарности. "Надей, ты не хочешь меня соблазнить", шутит Джессика. "Садись, подброшу до метро". Спустя час я приезжаю на вокзал. И когда вижу Лилит, которая вместе с матерью суетливой темно-волосой женщиной сходит с поезда, моё сердце щемит. "Нет, я знала, что ей плохо. Наверняка плохо". Но я не думала, что увижу Лилит в таком подавленном состоянии. Она похудела. На ней чёрные джинсы, хлопковая футболка, кофта с длинными рукавами, под которыми прячутся тонкие пальцы, простые кроссовки и маска. Обычная медицинская маска, закрывающая лицо, а ещё кепка с длинным козырьком. Её ставшие длинными чёрные волосы собраны в простой низкий хвост. Королева драмы испарилась. Вместо неё незаметная девушка с болезненными глазами, или её копия. Прошлая Лилит больше нет. Одежда это не главное. Главное это то, как Лилит держится. Её плечи зажаты, некогда сверкающий смелый взгляд стал тусклым. Лилит смотрит на мир из-под лобья и не отходит ни на шаг от матери. Я на расстоянии чувствую её страх. Она боится до сих пор. Не в силах больше ждать, я бегу к ней. Она ведёт меня и почему-то делает шаг назад, но я обнимаю её, крепко прижимая к себе, и ей приходится тоже меня обнять, не смело, как будто в её руках нет жизненной силы. Я отстраняюсь и смотрю на неё, узнавая и не узнавая одновременно. Лилит не снимает маскуй, и в её взгляде смущение и всё тот же страх, застарелый и въевшийся в душу. Такой страх всегда пахнет чернилами и пылью. Всё хорошо, говорю я ей мысленно и улыбаюсь. Но чего мне стоит эта улыбка? Внутри я сама не своя. Она словно приходит в себя. Это моя подруга, мама, Санни Ховард. Мы раньше жили вместе, шепчет Лилит, и её мать смотрит на меня с подозрением. Где же ты раньше была, Санни Ховард? спрашивает она. Мамы не надо, просит Лилит. Я Простите, я не знала. Ни о чём. Простите, произношу я с кроговоркой. Знаю, что плохая подруга, но всё же лучше поздно, чем никогда. Взгляд женщины смягчается, и мне кажется, что ей тоже трудно. Твоя правда. Она много про тебя рассказывала раньше, добавляет миссис Бейкер. Сейчас-то и не говорит почти. И я с тревогой смотрю на Лилит. Она молчит, опустив руки. и расцарапывая кожу на пальцах ногтями. Я осторожно убираю её ладонь. Раньше у Лилит была плохая привычка ломать ногти, когда она нервничала. Сейчас же её ногти обрезаны под корень, видимо, ломать больше нечего, и она переключилась на кожу. Нам нужно ехать в суд, вздыхает её мать, беря Лилит за руку, как маленькую девочку. Ты, наверное, с ней поговорить хочешь. После предварительного слушания поговори. Расшевели эту девчонку. Я киваю ей, и все вместе мы идём к такси. Один из поездов издаёт протяжный гудок, и Лилит вздрагивает от резкого звука. Тогда я беру её за свободную руку, чтобы дать понять, что я с ней. До такси мы идём молча. Мне кажется, что это происходит не с нами. Когда мы обе успели стать такими? Это словно и не мы, а наши отражения из мира зеркал. В такси мы с Лилит садимся на заднее сиденье, миссис Бейкер на переднее. Машина трогается. Я не отпускаю руку Лилит. Она не даёт мне этого сделать. Цепляется за мои пальцы своими холодными и тонкими, и мне снова становится больно за неё, за её взгляд, за её жесты, за её молчание. Наверное, ей страшно из-за предварительного слушания, ведь на нём будет и Бен. Всё будет хорошо, ободряюще говорю ей я и улыбаюсь. Она пожимает плечами. Может быть, снимешь? предлагаю я, имея в виду маску, но Лилит испуганно и быстро качает головой. Нет, нет, нет. Едва слышно. Боже, да что у неё с голосом? отвечает подруга. Хорошо, хорошо, успокойся, Лилит. Хочешь послушать музыку? спрашиваю я и достаю наушники и телефон, на котором у меня хранятся и старые песни связи с солнцем, и мои гитарные записи, и множество любимых треков. Один наушник я отдаю ей, второй забираю себе и включаю что-то спокойное и мелодичное. Некоторое время мы слушаем музыку, а потом Лилит говорит: "Включи что-нибудь своё, если можешь". Естественно, я могу и включаю. Не знаю, почему так выходит, но первая запись это та самая моя гитарная композиция, которую я исполняла для Лилит год назад на крыше Хартли. Как же давно это было. кажется, что в прошлой жизни. Подруга кладёт голову мне на плечо и слушает. Мне почему-то кажется, что вот-вот на её глазах появятся слёзы, но они сухие. Её мать наблюдает за нами в зеркало заднего вида. Она тоже боится. Красиво, шепчет Лилит спустя некоторое время. Я помню эту мелодию. Ты написала её в честь своих бабушки и дедушки, да? Да, отвечаю я, понимая, что она немного успокоилась. Так красиво. Ты талантливая, Санни. Я хочу послушать твои новые песни. Я включу тебе их потом, обещаю я. И мы снова погружаемся в мир музыки. Она лечит нас, проникает в самую душу и заживляет раны, глушит боль. Он сегодня будет там. Вдруг поднимает голову Лилит, когда мы почти подъезжаем к зданию суда. Он это Бен. Я понимаю, что она боится его. Там будет много народа, Лилит, спокойно отвечаю я. Тебе нечего бояться. Я не могу перестать бояться, шёпотом говорит она мне на ухо, чтобы не слышала миссис Бейкер. Теперь я боюсь людей. Боюсь его. Боюсь того, что скажут другие. Это сильнее меня, Санни. Видишь, во что я превратилась? Тихо, тихо. Я глажу её по волосам. Страх это нормально. Мы все чего-то боимся. Я не хочу, чтобы они видели моё лицо. С трудом признаётся Лилит, и мои догадки подтверждаются. Бен что-то сделал с её лицом. Красивым, ярким, аристократическим. Я стискиваю зубы, чтобы не зарычать от ярости. Тогда покажи им своё сердце, Лилит. Оно всегда было храбрым. Легко говорить это, сердится она. Я говорю так только потому, что знаю тебя. Я изменилась, склоняет она голову вниз. Все меняются, возражаю я. Все боятся, но не у всех есть люди, которые будут рядом. У тебя есть. Кажется, она улыбается под маской, а я пытаюсь её взбодрить, и у меня это получается. Мы подъезжаем к суду, и я говорю, что заплачу за такси, однако миссис Бейкер фыркает и заявляет, что сама в состоянии сделать это. Пока она возится с наличкой, мы выходим из машины. Не бойся, подруга, я с тобой. И я сжимаю её пальцы. В это время Клилит вдруг подлетает какой-то парень и стягивает с нее маску. Совершенно внезапно для нас обеих. И тут же мы замечаем с противоположной стороны стоянки, как к нам бегут люди с камерами и микрофонами, журналисты. Я с ужасом бросаюсь к застывшей Лилит, которая закрывает лицо руками. Однако меня опережает какой-то высокий светловолосый молодой мужчина. Он подбегает к Лилит и обнимает ее, закрывая с собой от камер. На его лице солнцезащитные очки – Но я узнаю в нём Актавия. Дастин с трудом открывает глаза, когда слышит звонок телефона. Он заснул всего несколько часов назад, и ему безумно хочется спать. В голове вата, в глазах словно кто-то песок насыпал, и у него есть лишь одно желание заснуть снова. Однако Дастин всё же нащупывает на кровати телефон и подносит к уху, уже готовясь отшить Хью. Кто ещё может звонить ему так рано? Это Леон, сэр. Я подъеду к вам через 20. Детектив, видимо, смотрит на часы. 5 минут. Ждите меня на уличной парковке. Хорошо, хриплым после сна голосом говорит Дастин и тут же вспоминает о Анне. Сегодня он сам будет следить за ней. Дастин вскакивает с кровати. Ставит телефон на зарядку и идёт в душ. Спешно принимает его, чтобы прийти в себя и освежиться, а потом в одном лишь полотенце, обмотанном вокруг бёдер, направляется на кухню, чтобы успеть сделать кофе. Его голова должна быть ясной. Путь до стены лежит через полутёмную гостиную, и где-то в районе одного из диванов он вдруг запинается о какую-то непонятную кучу и с воплем падает на неё сверху. Куча Оказывается, заснувшим Октавием, который по непонятным причинам выбрал не диван, а пол, а может быть, просто упал, во сне и не заметил этого. Он лежит на спине, раскинув руки и ноги звёздочкой, когда на него сверху падает Дастин. Октави моментально распахивает глаза, не совсем понимая, где он и что произошло. Чёртов извращенец, кричит Октави, чувствуя на себе почти обнажённого барахтающегося Дастина. Какого запрещено цензурой, ты ко мне лезешь, урод? Сам урод рычит Дастин с трудом поднимаясь. Разлёгся посреди комнаты ублюдок. Я об тебя споткнулся. И в это время с него спадает полотенце. Серотливо оказывается у его ног, как послушная собачка. Октави резко садится, ему почему-то становится смешно, а не смотря на то, что из-за похмелья трещит голова. Не то, чтобы я стесняюсь, говорит он задумчиво. Но зачем ты демонстрируешь меня себя? Твою мать, твою мать, мать твою, повторяет Дастин, рывком поднимая полотенце. Он ненавидит подобные ситуации и начинает злиться, хотя ему тоже становится смешно. "Я тебе нравились, да?" хрипло смеётся Октавий. "Извини меня, привлекают женщины". "Пошёл ты, придурок", отвечает Дастин и закидывает полотенце себе на плечо. "А ты подкачался", замечает Октавий, вставая с пола. Эй, налей-ка мне кофе и дай что-нибудь от похмелья. Я тебе что, слуга? Нехорошо смотрит на него Дастин. Сам себе налей и подай. Но ты же хозяин дома, замечает Октавий. Я спешу. Куда? Надо проследить за рыжей, неохотя рассказывает Дастин, заваривая кофе. Полотенце он всё-таки вернул на место, то есть снова обмотал вокруг бёдер. Ты обещал мне съездить сегодня к Лилит, заявляет вдруг Октавий. Он частично помнит вчерашний их разговор. Не помнит, как жаловался, что ему плохо без неё, а то, что обещал ему дать, и помнит. Тот задумывается. Сегодня он будет следить за рыжей из детективом. Однако, если пропавшая одновременно с ней Лилит что-то знает, есть смысл навестить её, а Октавий сможет стать тем самым крючком, на который можно будет подцепить эту хорошенькую рыбку. И все узнать. Поедем вместе, заявляет Дастин, решая, что ли он против не будет. У тебя есть пятнадцать минут, чтобы собраться. Мне надо заехать домой, говорит Октавий. После вчерашнего одежда на нем имеет не самый презентабельный вид. Нет времени. Мне нечего надеть, чувак. Возьми что-нибудь у меня, машет рукой Дастин. Давай-давай, пошевеливайся. Вот тебе кофе. Впихни в свою глотку и прими душ, алкоголик. Из квартиры они выходят с 10-минутным опозданием. Октавий одет в джинсы и футболку Дастина, которые ему впору. Музыканту чуть лучше после душа и кофе, однако голова продолжает раскалываться, и он время от времени пьет холодную воду из прихваченной из холодильника бутылки. «Почему у тебя ничего нет от похмелья?» спрашивает Октавий, прислонившись к стенке несущегося вниз лифта. «Потому что я не пью, как ты». Отвечает Дастин, спешно отвечая на сообщение ждущего его Леона. Они выходят на улицу, над которой всё ещё висят предрассветные густые сумерки, и идут к парковке. Леон ждёт в машине, неприметном седане чёрного цвета с затемнёнными стёклами. Дастин садится вперёд, Октавий назад. Как же мне плохо, держится он за голову. Привет, Поднимает музыкант руку в знак приветствия, видя повернувшегося к нему детектива, который явно не понимает, что происходит. Только музыку не включаете? Мне кажется, что в висках играют на ударных черти. Да зачем я столько пил? Леон с недоумением отворачивается и смотрит на пристёгивающегося Адастина. Кто это, сэр? спрашивает он с недоумением. Это мой друг Ричард, отвечает тот с обаятельнейшей из улыбок. Он поедет с нами. Но, мистер Лестерс, мы едем не развлекаться, тихо, но твёрдо говорит детектив. У нас важное дело, и если я согласился взять с собой вас как моего работодателя, это не значит, что вы можете успокойся, старина, кладёт ему на плечо руку Дастин. Я всё просчитал. Он не будет мешать этот раз, и он полезен в поисках с анни, это два. Чёрт! Кажется, меня начинает тошнить, стонет в это же время Октавий. Лён скептически приподнимает бровь, кажется, он сомневается в том, что этот страдающий от похмелья человек может быть полезен. Только не в машине, строго говорит Дастин. Чувак, если тебе плохо, открой дверь и вперёд. О'кей, коротко отвечает Октавий и вылезает из автомобиля. У нас всё ещё есть шанс уехать без него, устало предлагает детектив. Причуды богатых клиентов его порядком раздражают. Мы не можем. Возможно, с его помощью удастся кое-что разузнать, отзывается Дастин задумчиво, наблюдая за склонившимся над кустами Октавием. Его бывшая подружка, возможно, связана с Санни. Через него мы можем узнать, что с ней произошло. И он спешно объясняет свою позицию. Леон внимательно слушает, явно что-то анализируя в уме, и сообщает: Я сомневаюсь, что этот план сработает, сэр. Я тоже. Но я не хочу упускать даже такой глупый шанс понять, что происходит. К тому же, я кое-что обещал своему другу. Тон у него непреклонный, и детектив понимает, что не может спорить с этим сумасбродным типом. Будь по-вашему, сэр. Однако я снимаю с себя ответственность за непредвиденные обстоятельства, связанные с появлением вашего друга в этой машине, предупреждает он. Без проблем. Кроме того, у меня есть ещё условие. Деньги? О'кей. Нет проблем, Старина. Повышаю в три раза, хмыкает Дастин. Больше денег меня интересует собственная репутация СР, говорит детектив. Поэтому я настоятельно требую от вас и вашего уважаемого друга, чтобы вы во всём подчёркиваю во всём слушались меня. Без вопросов, весело откликается Дастин. Замечательно. Пересядьте на заднее сиденье, Сэр. Что? Не хочу. Я же сказал, Леон хмурится, что вы должны слушаться меня во всём. И вы только что согласились. Ладно, ладно. Дастин выходит из машины и видит бледного Октавия. Ну что, тебе лучше? спрашивает он. Определённо. Тогда едем. Они оба садятся на заднее сиденье, и машина срывается с места. а небо постепенно озаряется первыми слабыми лучами просыпающегося солнца. Половину дороги Октавий молчит, но время от времени тяжело вздыхает и прижимает к рту ладони, заставляя Дастина нервничать. Потом он говорит, что хочет пить, его вода закончилась, и Леону приходится остановиться около какой-то круглосуточной забегаловки, чтобы Дастин сбегал за водой. Сам Октавий не может этого сделать. «Я не нанимался тебе прислуживать». Сердица Дастин суя Октавию в руки стакан с колой. Того от её запаха почему-то начинает тошнить ещё больше, и Дастин кричит, что если Октавии попробует сделать это прямо в салоне, то он его задушит. Леону с трудом удаётся сохранять невозмутимое лицо. Прошло не так много времени, а эти двое уже бесят его. Он сухо велел им ждать и уходит, а возвращается со стаканом крепкого кофе без сахара и упаковкой каких-то таблеток. Растворимый Принюхивается Октавий. Я не пью растворимый. Леон скрипит зубами, но всё же вежливо говорит: Сэр, я взял то, что было. И выпейте, пожалуйста, это. Что это? Лекарство. Поможет снять симптомы. Включу в счёт. Поворачивается Дастин у Леон. Затем они едут дальше. Октавий засыпает, Дастин думает о Санни. Спустя некоторое время они оказываются в тихом зелёном районе со множеством невысоких домов, узких дорог и ухоженных скверов. Где-то неподалёку должен быть парк, в котором снимали несколько эпизодов нового фильма Дастина. И он вдруг понимает, как близок был к Санни, сам не зная этого. Её новый дом выглядит неплохо. В таких живут те, кто имеет достаток выше среднего, и Дастин понимает, что у Санни всё-таки есть деньги. только за что она их получает. Его сердце сжимается от нехорошего предчувствия. Она живёт на последнем этаже в квартире с выходом на крышу, поясняет Леон. К сожалению, в её квартиру мне попасть не удалось. Это же незаконно, перебивает его проснувшийся Октавий. Он чувствует себя немного лучше, однако его голова всё ещё болит, да и тошнота не прошла. Леон прикрывает на мгновение глаза и продолжает Поскольку в доме есть охрана, однако, как я вам говорил, часто к ней приезжает молодая женщина, личность которой я еще выясняю. Может, любовница? Откуда-то находится у Октавия с силы шутить. Теперь на него нехорошо смотрит Дастин. «А что?» — пожимает плечами Октавий. «Может, она рыжую и содержит? Кстати, я еще кофе хочу». «Может, — спрашивает неприятным голосом Дастин, — или лид кто-то содержит?» Она ведь актриса, а их часто спонсируют богатые дядюшки. И вовсе не длинна ноги. Захлопнись, шепчет Октавий. Такое развитие сценария ему не нравится. Тогда они не неси чушь. Они ждут. Небо становится всё ярче. Полупрозрачные розовые полосы тянутся от востока к западу, и между ними цветёт нежная лазурь. Может, что-нибудь закажем? спрашивает Дастин, который чувствует голод. Леон вздыхает. И ещё кофе не помешает, даже растворимый, поддерживает его Октавий. Мы на задании. Пожалуйста, воспринимайте происходящее именно так, говорит непоколебимым тоном Леон. И мы не можем всё бросить, чтобы устроить завтрак. А что, когда я набирался опыта в участке для съёмок Беглица, то часто ездил с копами на задания, а они покупали кучу журавлы, когда сидели в засаде. Не сдаётся Дастин. Супермаркет за углом, в Тори Тактави. Меня тоже начинает тошнить, когда я голодный, добавляет Дастин. Хорошо, решает детектив, понимая, что они не оставят его в покое. Я даю вам ровно 5 минут. Однако, если в это время на улицу выйдет мисс Ховард, то я поеду за ней, а вы останетесь здесь. Отлично. Иди ты, пихает в бок Тактавия Дастин. Он не может так рисковать. Ты меня узнают. Тебя даже Леон не узнал, хмыкает актёр. Хватит мне тебя суперзвездой, чувак. Сладкий уже давно никому не нужен. Одолжите ему солнцезащитные очки, просит он детектива. Октавию приходится подчиниться. Надев тёмные очки и засунув руки в карманы, он идёт к супермаркету. Быстрее, кричит ему вслед Дастин, открыв дверь седана. Вы с ума сошли? хмурится детектив, теряя терпение. «Может быть, вы еще под окнами мисс Ховард встанете и начнете орать?» «Не подумал», — признается Дастин. «Пожалуйста, мистер Лестерс, впредь старайтесь думать заранее. Надеюсь, мы уедем до того, как вернется ваш друг», — говорит детектив. Но в это время Октавий как назло возвращается и стучится в дверь. «Что тебе?» — волком смотрит на него в открытое окно Дастин. «У меня нет налички, а карту я оставил у тебя дома. Дай свою», — просит Октавий. Дастин хлопает по карманам, в спешке он тоже не взял карту, и налички у него нет. Он оставил сдачу в той самой забегаловке, в которой покупал колу. Ругаясь про себя, деньги, крупную купюру, Октавию даёт Леон, на которого умильно смотрит Дастин. И Октавий, который, кажется, начинает чувствовать себя всё лучше и лучше, убегает. Но надо отдать ему должное, быстро возвращается, чем, похоже, очень расстраивает детектива. С полок супермаркета Октави, кажется, смёл всё, что ему попалось: чипсы, орешки, батончики, мармеладные мишки, булочки в хрустящих упаковках и много воды. Сдача, сэр, спрашивает детектив, пока Дастин роется в пакетах. Оставил на чай продавщице. Милейшая девушка, отзывается Октави, открывая газированную воду. Эту сумму я тоже приплюсую к своему гонорару, коротко выдохнув, сообщает детектив Дастину. «Окей. Будете? Свежая?» — сует ему булочку Дастин. Леон выхватывает ее с раздражением. «Эй, я ненавижу Пламлес!» — возмущается Дастин. «Ты не мог купить Кристис?» «А ты не мог бы пойти к черту?» — спрашивает его Октавий, который наконец напился. «И ешь в другую сторону. Меня мутит от запахов». «А меня от тебя?» «Тихо! Вот и она!» — вдруг говорит Леон, глядя на дорогу. К дому подъезжает огромный внедорожник. Такие часто выбирают крупные, уверенные в себе мужчины. Однако из него выходит женщина: высокая, худая, с блестящими чёрными волосами, собранными в хвост, и в элегантном брючном костюме. Перестав жевать дастину, кажется, что он её где-то видел, и он пытается вспомнить где. Он встречается с огромным количеством людей, поэтому для него это сложная задача. Нет, он точно где-то видел её. Но где? Женщина скрывается в доме. Мне плохо, жалуется Октавий. Открой дверь, снова советует Дастин. Тот слушается его и дышит свежим влажным воздухом, ему становится лучше. Леон бесится про себя, но молчит. Они ждут. Женщина выходит из дома спустя полчаса, когда уже становится совсем светло, и не одна, а вместе с Санни. Дастин, заметив её, подаётся вперёд. И видит, как Санни обнимает женщину, а затем садится в её машину. Говорю же, может, между ними что-то есть? хмыкает Октавий и получает тычок в плечо от Дастина. Леон заводит машину и направляется следом за внедорожником. Он явно умеет следить за людьми и делает это весьма осторожно. Женщина довозит Санни до станции метро, или он уже готовится к тому, чтобы идти следом за ней, оставив Дастина и Ричарда в машине? Однако Санни вдруг решает поймать такси. Они снова едут следом за ней в плотном потоке машин. Она изменилась, замечает Октавий. Выглядит, как человеку, у которого произошло что-то плохое. Дастин пожимает плечами. А когда мы поедем к Лилит? Попозже. Сначала нужно проследить за Санни, отвечает Дастин, внимательно вглядываясь в такси. Он видит через стекло рыжие волосы, и его сердце начинает стучать быстрее. А наветь музыкант, продолжает Актавий. У неё дома были неплохие гитары. Он вдруг вспоминает, при каких обстоятельствах видел эти гитары. Тогда он остался в их квартире на ночь и после душа перепутал комнаты. Зашёл не к Лили, а к Санни, которая всё равно не была дома. Парочка гитар висела на стенах, одна лежала в специальном кейсе. И Октави не удержавшись, взял в руки акустическую. Музыкальные инструменты манили его даже больше, чем красивые женщины. Несколько аккордов, и в комнату прибежала Лилит. Не трогай. Санни не любит, когда кто-то лапает её малышек, сказала она с соблазнительной улыбкой. Но ты можешь потрогать меня. Почему она перестала улыбаться во сне? Октави лишь тяжело вздыхает. Санни приезжает на центральный вокзал и быстро направляется к платформам, к месту скорого прибытия одного из поездов. Леон велит Дастину и Октавию ждать его в машине и идёт следом за ней, а она и не замечает. Они возвращаются минут 20 спустя. Сначала Леон. Он садится в машину и заводит её. Что там? тут же спрашивает нетерпеливый Дастин, который уже порядком извёлся. Он чувствует себя как школьник или студент, ожидающий начала важнейшего экзамена, и ужасно волнуется. Удалось кое-что подслушать. Санни встретила подругу и её мать. Они едут в суд на предварительное слушание. Быстро говорит детектив. Вон они. Дастины и Октавии смотрят в окно. К дороге приближаются трое. Санни, темноволосая женщина лет 50 и девушка в маске, которую они обе держат за руки. Они направляются к такси. Дастин не понимает, что происходит. А вот Октавию вдруг становится не по себе. Он узнаёт эту девушку, даже маска не спасает её. Он не забыл её глаза и прекрасно помнит фигуру. Лилит. Это Лилит, и её волосы действительно стали длиннее. Но что-то в ней неуловимо, но совершенно точно изменилось. Осанка, походка, взгляд. Теперь он опущен вниз, словно она боится поднять его. Лилл срывается с губ Ричарда. Что? Поворачиваются к нему Дастин и Леон. Это Лилл. Лилит. Моя... Та девушка, с которой я встречался, тихо говорит он. Подружка Санни. Это она? Удивленно спрашивает Дастин. Лилит он запомнил другой. Яркой, воинственной, женственной. Ты уверен? Уверен, твёрдо говорит Октави и не отрывая от неё тревожного взгляда. Это она, а с ней, скорее всего, её мать. Откуда приехал поезд, с которого они сошли? Это был поезд короткого следования, отправляется из Вуллатона, конечная станция Центральный вокзал Нью-Корвона. Её родители живут в небольшом городке неподалёку от Вуллатона, говорит хмурясь Октави. Забыв о том, что у него всё ещё болит голова, значит это всё же её мать, они даже внешне похожи. Что происходит? не понимающе спрашивает он. В этом мы и пытаемся разобраться, Сэр, отвечает детектив и едет следом за такси, в котором сидят Иссанни и Лилит. Теперь в салоне царит молчание, и Октавии и Дастин не знают, что говорить, и оба погружены в свои мысли. По дороге звонит телефон детектива, и тот, не отрывая пристального взгляда от такси, отвечает, используя гарнитуру. «Да, спасибо большое за информацию, капитан», говорит он, внимательно выслушав собеседника. «С меня причитается». «Да, как и договаривались». «Хорошего дня, капитан». Он вытаскивает из уха наушник и через зеркало заднего вида смотрит на Дастина. «Мистер Лестерс», начинает детектив «выбирать». Мне только что сообщили о причине посещения полицейского участка Санни Ховард. Говорить ли мне вам об этом сейчас или Он явно намекает на Октавия, который бездумно смотрит в окно. Говорите, хмурится Дастин. Он уже мысленно готов к тому, что Франки или стал свидетелем, или каким-то образом относится к преступлению. Хорошо, сэр, отвечает детектив. Санни Ховард. Несколько раз посещала полицейский участок, выступая в роли опекуна своих родственников, тёти и брата, попавших в аварию. Лицо Дастина вытягивается. Такого он точно не ждал. С одной стороны, ему становится легче, рыжая ни в чём не виновата, с другой он вдруг чувствует жалость. Брат и тётя. Санни говорила, что кроме них у неё никого нет. В смысле, удивляется он. Какая авария? Довольно серьёзная, отвечает детектив. Произошла рана утром 19 июля, больше года назад. В результате неё семья Винтеров, мать и сын, серьёзно пострадала и была отправлена в медицинский центр в состоянии крайней степени тяжести. Первоначальная версия аварию спровоцировал другой автомобиль. Однако спустя год следствие пришло к выводу, что миссис Винтер не справилась с управлением. Вчера дело закрыли за неимением состава преступления. «Вот оно что!» — трёт кончиками пальцев в виски Дастин. И вдруг понимает. Тот день, когда произошла авария. Это ведь тот день, когда он позвал её на свидание, а она вдруг сбежала? Тот ведь! Или ему кажется? Он достаёт телефон и начинает искать фото. В тот день, вернее, в ту ночь, они делали много селфи, сидя в домике на лоджии. Должны сохраниться даты, но... Он удалил все фото. Удалила от злости, разумеется. И сейчас Дастин тоже злится. Какого дьявола, а? Зачем удалял? Он ругается сквозь зубы. Что случилось? Спрашивает его Октавий, который стал вдруг отстраненным. Ничего, рявкает Дастин и звонит Хью. Тот всегда все знает. Он должен знать. Он же помощник его менеджера. Дастин? Удивленно спрашивает тот, почти сразу же ответив на звонок. Помнишь день, когда ты помогал мне делать домик для свидания с Анне? Быстро спрашивает Дастин, глотая окончание. Ещё раз невнятно. Просит Хью. Актёр несколько раз вдыхает и выдыхает, чтобы успокоиться, и повторяет снова, уже медленнее и гораздо чётче. Тебе нужна точная дата? удивляется менеджер. Да. Мне нужно посмотреть в её дневнике. Подожди несколько минут. А что случилось? Просто скажи мне, какого числа это было, просит Дастин. Это важно. Что происходит, Сэр? спрашивает Леон, удивлённо поглядывая на клиента и не отставая от такси. Пока сам не знаю, признаётся Дастин. Как только пойму, скажу. Почему она в маске? вдруг спрашивает Тактавий. Кто? Лилит? удивляется Дастин. Да. Она болеет. Вдруг она больна. В глазах Октавия неподдельная тревога. Почему она с матерью? Почему едет в суд? Она тоже связана с аварией? Не думаю, отвечает детектив. В аварии пострадали только родственники Мисс Ховард. Возможно, она тоже проходит свидетелем по какому-то делу, раз направляется в суд. И, возможно, не хочет открывать своё лицо. Вы знаете, что это за дело? вдруг жёстко говорит Октавий. Я заплачу хорошие деньги. Не переманивай моего детектива, возмущается Дастин. Ищи своего. Заткнись. Я не для этого тебя взял. Господа, пожалуйста, успокойтесь, просит Леон. Я могу заниматься двумя делами параллельно. Дастин откидывает голову назад. Его всё раздражает. Он ненавидит неопределённость. Октавий прислоняет альбом к прохладному стеклу. Ему хоть це остановить такси, в котором сидит Лилит, вытащить её из машины и спросить прямо, что происходит. Но он не может сделать этого. Всё, что ему остаётся терзаться в машине, в утренней пробке. Хью перезванивает спустя четверть часа, и Дастин тотчас отвечает на звонок. Я нашёл эту дату. Тогда ты ещё отменил интервью для журнала Avenue, говорит Хью. Это было 19 июля. Дастин благодарит его и отключается. Все сходится. В ту ночь они были вместе. Она пришла учить его играть на гитаре, и в самый неподходящий момент ей позвонили. Видимо, из больницы. Он отошел достать воды, а Сань не убежала. Тогда он рассердился на нее за то, что она ничего не сказала, думал, что Рыжая решила с ним поиграть. Тогда два или три дня она не отвечала на его звонки, а он не мог найти ее. и думал, что она просто издевается над ним. Потом она вдруг появилась, ждала его около дома и согласилась пойти к нему. Тогда же она забрала деньги, какую-то мелочь из бумажника и карту с кулоном, в котором, как думала, лежат пароли от них. С карт ей ничего снять не удалось. Кулон он нашёл у неё дома и с тех пор не носит. Вот зачем ей понадобились деньги, чтобы оплатить больничные счета. Но ведь Анне проще было выведать у него, где дома хранится наличка, или взять золото с те же часы, которые лежали в гардеробной. Куда удобнее было бы подсыпать ему снотворного, а потом обшарить дом, чем провести с ним ночь, первую ночь с мужчиной в своей жизни и дождавшись, когда он уснёт, стащить кулон и карты. Как-то глупо. А она умная девочка. Что-то не сходится. Но Дастин пока не понимает, что Диана, на которую теперь работает Санни, кулон, сохранённый ею, а не проданный ради денег, побег от Чэта, разговор с ним, авария и пострадавшие в ней тётя и брат рыжий, Лилит в маске, суд, желание скрыться от своей прежней жизни. Всё это перемешалось в голове Дастина. Он пытается понять, что происходит, однако у него не получается связать это всё воедино. Потом он вдруг вспоминает, что именно в парке неподалеку от дома Санни он слышал тот самый голос. Это была Диана. Возможно, она была дома у Санни, а потом отправилась в парк? Но почему его заставляет волноваться только ее живой голос? На берегу моря, на вилле Мунлайтов, в парке, а записанные песни совсем не трогают. Интересно, как поет Санни? Она никогда не пела для него. И Дастин зачем-то ищет в интернете выступления её группы Связь с солнцем, однако находит только те видео, в которых на сцене стоит новая солистка, и нет ни одного видео с Санни. Он снова сжимает в руке солнечный кулон, который случайно взял с собой, а потом прячет в карман. "Эй, приятель, чего молчишь?" говорит он Октавию. "Я думала, она меня игнорирует", признаётся тот. "А её и правда не было в той квартире". Что с ней случилось? Думаю, скоро узнаем, отвечает ему Дастин. Ты так сильно на неё запал, да? Просто волнуюсь, хмурится Отавий. Если она больна, ей нужно помочь. Ничего такого, ты же понимаешь, будет моей компенсацией за случившееся. А ведь ещё и гитару пришлось отдать этому психу, меняет он тему разговора, явно имея в виду Кизона, спор которому проиграл. Понимаю. хмыкает Дастин. Тебя больше не тошнит? Только из-за тебя, отмахивается Отави. К зданию суда они подъезжают первыми. Таксист медлит, явно желая взять с пассажирок побольше денег. Леон паркуется рядом со зданием, большим и величественным. Такси должно вот-вот появиться. Напряжение нарастает. Автомобилей на парковке перед судом множество, да и людей рядом с широкой лестницей, ведущей в здание, немало. Знаете, внезапно говорит Дастин, глядя на худого мужчину в тёмно-синем костюме, который переговаривается с женщиной средних лет. Мне его рожа кажется знакомой. Странно, но мне тоже, отвечает удивлённый Октавий и вглядывается в лицо мужчины. Похож на одного типа, который постоянно пытался взять у меня интервью, когда я был в Он осекается. Ну, ты сам понимаешь. Дастин кивает. Октавий говорит про пепельные цветы. А за теми деревьями припаркован новостной фургон одного из центральных каналов, добавляет Леон. Кого-то ждут. Но сегодня не должно проходить никаких громких дел, удивляется он. По крайней мере, ничего такого не заявлено. Суд над Меткем Ву будет завтра, вспоминает он резонансное расследование по делу главы местного подразделения известной китайской триады. Несколько месяцев назад полиции удалось поймать Ву, вызвав огромный интерес журналистов. В это время подъезжает такси, в котором сидят Санни, Лилит и ее мать. Некоторые из людей, находящихся рядом с судом, поворачивают к машине головы, как по команде. «Они приехали из-за нее», — говорит вдруг детектив, мгновенно все поняв. «Из-за девчонки в маске. Возможно, слушание, на которое она едет, закрытое». Октавий, не дослушивая его до конца и не совсем понимая, что делает, вдруг выскакивает из машины. Возможно, это интуиция или предчувствие, или странное желание защитить Лилит. Он не знает. Просто бежит к ней. Он чувствует, что должен сделать это. Иначе произойдёт что-то страшное, непоправимое. Дастин несется следом за ним из-за Санни. "Куда вы?" почти в отчаянии шепчет детектив, но ничего с ними поделать не может, а потом бросается следом за клиентом и его дружком. Октавий бежит к такси, из которого только что вышли ничего не подозревающие с Анней и смотрящая в землю Лилит. В то же время к Лилит подскакивает какой-то парень и молниеносно срывает маску с ее лица. Девушка успевает отвернуться и тотчас закрыться руками до того, как к ней бросаются люди с камерами, пытаясь снять ее лицо и что-то громко крича. Октавий вовремя оказывается рядом. Еще пара секунд, и он не успел бы. Но он хватает Лилит и прижимает к себе. Одна его рука у неё на затылке, другая на спине. "Это я", говорит он. "Ты ведь помнишь меня. Всё будет хорошо". Она узнаёт и замирает, превращаясь в неживую куклу. Всё происходящее дальше занимает считанные секунды, но для Лилит время растягивается, и эти секунды кажутся вечностью. Октавиз закрывает её собой, и журналистам удаётся снять лишь её спину и его лицо. Всё, что его закрывает это солнцезащитные очки Леона, которые он так и не снял. Но он не думает о том, что его могут узнать. Он просто защищает Лилит. Что вы чувствуете спустя год? Общаетесь ли вы со второй жертвой? Почему вы не показываете своё лицо? Санни, прикрывая лицо рукой, рывком снимает с себя клетчатую рубашку, оставаясь в одной майке на тонких бретелях, и набрасывает на голову Лилит. Она узнаёт Октавия и белыми губами шепчет: Спасибо. В эту же секунду к ней подбегает Дастин. Всё, что спасает его лицо это кепка. Но и он не думает о том, что уже сегодня к полудню может оказаться на первых полосах всех изданий. Ты в порядке? спрашивает он, держа её за плечи, и она, кажется, едва не падает в виде его. Ты в порядке? В порядке? Да, только и может сказать она. Лилит. Это за ней. Что вы делаете? Страшно кричит мать Лилит, которая последней выскочила из такси. Что вам нужно? Оставьте нас в покое, не подходите к моей дочери. Она начинает размахивать сумкой, пытаясь отогнать журналистов, но это распаляет их ещё больше. Вспышек становится всё больше, и вопросов раздающихся отовсюду тоже. Совершал ли мистер Х насильственные действия по отношению к вам? Вы действительно отвергли его? Говорят, что дело сфальсифицировано. Нам нужны ваши комментарии. От здания суда к ним спешат полицейские. Уводим её, командует подоспевший Леон, оценив ситуацию. Вы в такси, мы поедем за вами, велит он Октавию, не отпускающему Лилит. Она не произносит ни звука, но её пальцы крепко цепляются за его майку. Такси, потому что оно близко, и музыкант слушается его. усаживая эту цепеневшую девушку лицо которой закрыто рубашкой Санни, и сам садится рядом. "Гони", велит он опешившему от всей этой суматохи таксисту. "Заплачу тройную цену". Тот моментально срывается с места. Журналисты бегут за ними, не прекращая снимать. "В мою машину, быстро", командует Леон Дастину и Санни, а потом он бросается к матери Лилит, которая продолжает кричать: "Миссис, мы отвёзём вас в безопасное место". Говорит он ей и почти силой уводит. Пожалуйста, успокойтесь. Детектив усаживает её на переднее сиденье и сам садится за руль. Дастин и Санни оказываются позади. Затем они едут следом за такси, в котором находятся Октавии и Лилит. Моя девочка, моя девочка, сквозь слёзы повторяет миссис Бейкер, заламывая руки. Она в шоке. Дева Мария, за что это моей доченьке? С кем она уехала? Кто это такой? Что происходит? Всё будет хорошо, касается её плеча Санни. Это друг Лилит. Он хороший человек, не переживайте. Она успокаивает мать Лилит, а Дастин понимает, что даже в такой ситуации она старается улыбаться. И вдруг улыбается сам. Их взгляды пересекаются. Дастин зачем-то берётся Анни за руку. Её пальцы тёплые и тонкие, податливые, родные. И Дастин сжимает их. Я скоро узнаю всё, говорит его взгляд. В её глазах появляется блеск, как будто в них осколки, и Санни опускает голову, густые огненные волосы закрывают её лицо. Те же самые осколки в сердце Дастина блестят, переливаются радугой ночи, режут. Я столько увидела призрачной тьмы, И демонов видела целую стаю. Теперь, чтобы жить, я прошу жизнь взаймы. Я больше не я, и я скоро растаю.